Глава тринадцатая Солнце бодро поднималось все выше, щекоча меня через листву яркими лучиками, а я, прижимаясь к стволу, уже тихонько подвывала от ужаса. — Кто-нибудь! Спасите! Я уже рук не чувствую! Ханна услышала взволнованный голос Элизы, И едва не расплакалась от облегчения. — Как ты туда залезла? Какая разница? — всхлипнула я. — Помоги слезть! Ой — Ой! — испуганно вскрикнула она. — Что это? Кто? Этот человек без сознания? Или труп? — Будет второй рядом, если помедлишь еще немного! — сердито рявкнула ей. Обретя надежду на спасение, я обрела и второе дыхание. «Сейчас — Сейчас! — зашуршали шаги, Что-то заскрипело, и мама Ханны велела. «Прыгай!» «Я передумала!» Вспомнив угрозу сдать меня в психушку, запаниковала я. «Ты лучше позови кого-нибудь, бабушку. Она точно не даст внучке разбиться!» «Тут сложно убиться, даже если постараться!» Строго заявила Элиза. «Даже ногу сломать и то не получится! Прыгай, говорю! Я подкатила тележку, теперь совсем невысоко!» В тележке удобнее перевести и спрятать труп! Еще сильнее испугалась я. Тебе же не нужна чокнутая дочь! Вообще-то хорошая мысль, задумчиво пробормотала она. Элиза! возмутилась я. Просто отпусти руки, трусиха! страдальчески простонала она. Всегда высоты боялась, как другие огня. Я с трудом разжала пальцы, поражаясь, сколько времени мне удалось провисеть. Воистину, правду говорят, что люди цепляются за жизнь как клещи, если вдруг оказываются на краю смерти. Вопреки ожиданию, я не упала, а встала на ноги, оказавшись в небольшой тележке. Удивительно, было совсем невысоко. Но наверху мне казалось, что внизу настоящая пропасть. Интересно, как так получилось? Что с новым телом мне не передалось хороших манер? Они были бы в этой ситуации полезны, а вот «Страх высоты? Пожалуйста! Получили! Распишитесь!» Аккуратно спустившись с тележки на землю, я склонилась над неподвижным мужчиной, который лежал лицом вниз, заметила в темных волосах кровь и вздрогнула. Газовый ключ, валяющийся рядом, тоже был в алых разводах. Пробормотала. «Неужели я его на самом деле убила? Ханна!» — потрясенно ахнула Элиза, И потянула меня, заставляя подняться. Не трогай его, идем. Вызовем стражей и целителя. Ох, у нас же нет на него денег. Давай сначала убедимся, что ему все еще нужен целитель, предложила я и, прилагая немало усилий, перевернула пострадавшего. Что? Мы обе отпрянули, узнав в незнакомце жестокого инспектора, и вцепились друг в друга. Граф Девонмор. С ненавистью процедила Элиза и быстро огляделась. Если кто-то видел, как ты на него напала, нам конец. Я не нападала, возразила и попыталась вырваться из ее цепких пальцев. Падала, а он предложил поддержать. Но из кармана выпал ключ и. Допусти, да покосилась на тележку, размышляя, не отвезти ли тело куда-нибудь подальше. Дом Колдуна расположен на отшибе, скорее всего, свидетелей нет. Я долго звала на помощь, и никто не откликнулся. Элиза права, наше положение и так незавидное. Не хватало еще самим попасть в тюрьму за нападение на инспектора. Трудно будет доказать, что я случайно ключ уронила, ведь на лбу у мужчины шишка и открытая рана. — Он мертв? — прошептала Элиза. Она перехватила мой взгляд, брошенный на тележку, и обхватила себя руками. — Может... Осеклась и виновато прикусила губу. Видимо, мысли у женщины были похожими. Я покачала головой. От такого не умирают. Вот только в моем голосе явно не хватало уверенности. Присев рядом с мужчиной, я дрожащей рукой потянулась к его шее, чтобы проверить пульс. Как вдруг граф громко всхрапнул и наморщил нос. Мы с Элизой отшатнулись, а я... Не удержав равновесия, села на землю и изумленно ахнула. «Спит?» — прижала ладонь к груди. «Митькин берег! Меня чуть инфаркт не схватил! Да он пьяный, как пить дать! И голос такой ласковый был! Не то, что вчера! ёшки матрешки. А я уж подумала, что устроила ему черепно-мозговую травму! Что будем делать?» — шепотом уточнила Элиза. Я насмешливо глянула на нее. — Ничего, проспиться сам уйдет. Но он ранен, и на целителя у нас денег нет. Зато есть бесплатная вода и подорожник. Она сбегала, за закипяченной водой, а я нарвала травы и оказала первую помощь человеку, которого нам с Элизой искренне хотелось добить. Не со зла, а чтоб не мучился. — Может, он проследить за нами пришел? — помогая мне, ворчала мать Ханны. Вздрогнув, глянула на меня. Или решил выследить? Мы обе снова посмотрели на тележку, и у меня возникла гениальная идея. А давай отвезем его в город? Все равно же собирались пройтись. Значит, нам по пути. А когда граф протрезвеет, то подумает, что моя сахарная попа ему попросту приснилась.